Грызть их я тут же перестала, потому что дядя Лёва подарил мне личный лак. Мама меня тогда подстригла, сделала модное каре, чуть ниже плеч, с челкой. Ей было некогда плести мне косы по утрам, и дядя Лёва чуть голову ей не оторвал. Что ты с ней сделала? Мало того, что у тебя, ежик, который, фу, опять на пиво сушилась, ужасный запах, так еще и ребенка изуродовала.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 Его все знали. Бизнес процветал. Лёва очень заботился о своей репутации. И квартира на Кутузовском была роскошная. И алкоголь редкий лился рекой. И машина, и водители. Проститутки элитные. Такие красавицы, что глаза слепила. Я была там один раз. Лёва подарил мне вечернее платье. Я его потом еще лет десять носила. И велел не открывать рот. Я села играть в покер. В покер я очень хорошо играю.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 Я могу на раскладушке поспать. Альгуш, мне больше некуда идти. Домой нельзя. до да меня по дороге пристрелят. А ты не думаешь, что тебя и здесь пристрелят? Да еще и меня, и Машку. Нет, слежки не было, точно. Я проверял. Пешком шел, в подъездах прятался. Но позвони кому-нибудь. У тебя же такие связи. Что я-то могу? Связи, они меня сдадут, не ойкнув. У тебя же были знакомые в милиции на самом верху. Были, да сплыли.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 Йося Иосиф Михайлович был моим доктором, частным. Как и все советские дети, я была прикреплена к поликлинике, но лечил меня Йося. Мама доверяла только ему. Он приезжал по первому зову, будь то мои сопли или мамина спина, поврежденная в аварии еще в молодости. Йося ставил блокаду маме, выдавал меня скорбинку и был всегда под рукой, причем в буквальном смысле слова. В истории с Эльзой и ее сестрой Наташей он маме очень помог. Он жил в трех башнях. Так назывались дома рядом с дорогой. В первой башне находилась булочная, во второй – ремонт обуви, в третьей – овощной. Так что мимо трех башен ходили все жители нашего района. «Йося, ты мне нужен?» – позвонила я ему. «Да, прямо сейчас». «Нет, с Машей все в порядке». «Нет, не могу говорить. Приходи, пожалуйста, побыстрее».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 Правильно, кивнула я. И все это время лежит в реанимации после тяжелой операции. Так? Так, Йося, ты гений. Мне идти сегодня на сутки, а ты меня по такому пустяку разбудила, буркнул доктор. Как я доеду до больницы, спросил Лева. Как и положено больному. На машине скорой помощи. У нас ведь острый приступ был. Ольга, дай мне телефон. В вашем кейсе не найдется мелких купюр. Боюсь, водители и санитары не дадут вам сдачи.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 «Вы что предпочитаете, хну или басму?» – поинтересовался Йося у совершенно ошалевшего лёвы которая ожидала казаться где угодно, но только не в больнице для лиц без документов и алкоголиков, каковой являлась лечебница на Скалиной горе. «Я?» – «Не знаю». Лёва с ужасом смотрел на Йосю, как будто от его ответа зависел вердикт. «Тогда хна. Дольше держится и не так бросается в глаза», – поставил диагноз доктор. Постричься надо бы, исключительно в гигиенических целях. Я посадила Лева на табуретку, обмотала простыней, подстригла и покрасила своей зубной щеткой. Левина благородная седина превратилась в задорно-рыжую шевелюру. От природы ему достались мелкие кудри, которые, как оказалось, он тщательно укладывал. Цвет, кстати, ему был к лицу, молодил, но Лева смотрел на свое отражение в зеркале с ужасом.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 Перед нами сидел совсем другой человек, больной, пожилой дядька в свитере с чужого плеча и джилсах, которые на нем висели мешком. Добавь к этому выпитый коньяк, и все, готовый городской сумасшедший, подобранный сердобольными врачами. Йоси рассовал по карманам деньги в мелких купюрах и сказал, что за своим гонораром заедет потом. Не волнуйтесь вы так, все сделаем в лучшем виде, примем, оформим, положим.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 «Но если нужен особо сложный случай, чтобы в реанимацию на подольше прописаться, то придется салфетку забыть. Да, иначе никак». Лева побледнел. «Это Йоси так шутит!» – поспешила я его успокоить. «Медицинский юмор!» Но Лева вдруг схватился за живот и начал стонать. «Психосоматика!» – диагностировал доктор. «Йоси, да ему правда плохо!» «Это все нервы!» – Йоси закурил. «Ничего, отлежится, подлечится!» «Валерьяночки ему пропишем, витаминчиков». Лёва загибался у нас на глазах. Врач, не выпуская сигареты изо рта, нагнулся и прощупал живот псевдобольного, который, казалось, стал настоящим пациентом. «Накаркал!» – Йоси выргался. Он мне позвонил через 4 часа и доложил, что операция прошла успешно. Это просто редкая удача, что Лёву его прободение язвы желудка не прихватило раньше.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 За такие деньги ни в ЦКБ, ни в другой больнице так не расстарались бы. Да, зашили ювелирно. Просто загляденье, а не шов. Он этот шов может любым светилам медицины показывать и хвастаться. «Что с документами?» – спросила я. «Да как в аптеке. Записали его другим числом. Климается, потом его на физиотерапию отправим, потом лечебный сон пропишем. Да, еще сердце шалит, так что не волнуйся». отдохнет лучше, чем на курорте. Если нужно, подольше подержать, мы ему можем маниакально-депрессивный психоз поставить, там психиатр мой однокурсник. Случайно встретились, я и не знал, но кроме шуток лежать ему здесь недельки две точно. И это только по показаниям. Если нужно дольше, дай знать. За деньгами я завтра заеду, пошел на сутки. А это воспоминание осталось у меня в памяти. Мама сидит над кейсом дяди Лёвы и допивает коньяк. Телефон у нас звонил беспрерывно. Приходили и из милиции. Появилась некая дама, с которой мама разговаривала за закрытой дверью. Кейс мама спрятала у меня в комнате, в коробке с игрушками. Иногда заходила, брала деньги и уходила. Мне было велено сидеть тихо и не показываться. Не подходить ни к телефону, ни к двери. Никому не открывать. Мама приносила мне еду в комнату на подносе. Лёва провёл в больнице три недели. Потом пожал руку Йося, хирургу, который его оперировал, и ушел. Куда? Никто не знал. Как приехал в на одежде, так и уехал. Ко мне приходила его жена, очень неприятная женщина. Она считала, что я Лёвина любовница, одна из многих, и никак не могла поверить в то, что я адвокат. Лёва ей про меня ничего не рассказывал. С ее слов я узнала, что Лев Аркадьевич исчез. И как ему это удалось, одному Богу известно. Дома он так и не появился, даже не позвонил. Жена хотела узнать, что случилось, ждать ли ей муж и есть ли у меня его новый адрес. Еще ее интересовали деньги. Я сказала, что их нет. Я не врала. От его денег, этого забитого купюрами кейса, ничего и не осталось, даже мне на гонорар. Так что Лёва опять оказался прав, когда говорил, что не сможет со мной расплатиться. Он утверждал, что про меня никто не знает. Казалось, знают. Приезжали люди, просили конкретную сумму. Я не спрашивала, кто они и на что нужны деньги, просто отдавала. И знаешь, что удивительно? Когда Левин кейс опустел, ходаки перестали появляться, как будто знали, сколько именно Лёва оставил. Я на него злилась. Он ведь даже не позвонил, не попрощался. Мне-то он мог сказать, куда едет и что с ним. Вообще-то я за него волновалась. Почему ты с ним не захотела разговаривать? Не знаю, не хотела услышать, что он умирает. Для меня он остался живи живым, таким, какой сидел у нас в ванной под старой простыней и ждал, когда подействует хна.